Средство от забывчивости Я всегда страдал от неумения беседовать с людьми, чьих лица и имен я не могу припомнить. К тебе подходят на улице, здороваются и заводят разговор о прошлой встрече. Раньше, разговаривая с такими людьми, я запинался на каждом слове и отчаянно старался припомнить, с кем имею дело. Но теперь с этим покончено. Я придумал четыре фразы для разговора с людьми, которые вас знают, а вы их забыли. Человека, вооруженного этими фразами, уже ничто не смутит. Вот эти фразы. «Очень хорошо, спасибо. Не знаю, что и думать. Как сказать? Как летит время?» На прошлой неделе я испытал свое изобретение на человеке, который поздоровался со мной как давно утраченный друг. «Черт меня побери, если это не алан сказал он. «Как поживаешь? Очень хорошо, спасибо», — ответил я, доверчиво улыбаясь. «Не видел себя. Должно быть...» «Три года?» «Как летит время?» Система действовала превосходно. «Летит, летит. Все на той же работе?» «Не знаю, что и думать». «Ну, конечно», — засмеялся он. «Я слышал, ты женился. Как сказать?» «Что такое?» Собеседник был явно ошарашен. «Не знаю, что и думать». Система начала внушать мне опасения. «Да-да, понимаем Должно быть, к этой мысли так трудно привыкнуть. «Как летит время?» «Да-да, уж это так. Возьми хотя бы Джона. Кошмарная история, правда?» «Как сказать?» «Стойко пробормотал я, теряясь в догадках, о какой такой истории он говорит». «Ну нет, тут не может быть двух мнений. Он ее погубил, это факт. Не знаю, что и думать. Представляю, каково ему сейчас». «Очень хорошо, спасибо. Правда? Ну-ну», — сказал он изменившимся тоном. «Как насчет выпить по старой дружбе?» «Не знаю, что и думать». Когда мы вошли в ресторан, я отвердил, как летит время с интервалами в 5 минут. Вполнишь с этими же словами я нетвердым шагом зашел на веранду моего дома.